Глава седьмая. Кремлевские диеты наших дней. Чем питался Ельцин? Если Михаил Сергеевич Горбачев в еде был достаточно неприхотлив и больше всего любил разные каши – гречневую, перловую, пшенную, упаренные в керамическом горшке, в печи и по старорусским рецептам, то Борис Николаевич Ельцин поесть любил. Причем поесть хорошо и разнообразно. Ельцин очень уважал чёрную икру, оленину, мясо дикого кабана, перепелов, но да также осетрину и семгу. Под такие продукты хорошо шли водка и виски, а выпить, как известно, Ельцин любил. Повар Анатолий Галкин, в своё время кормивший Горбачёва и Ельцина, вспоминает, что при Борисе Николаевиче заказы на завтрак были очень однообразными: виски, лимон и лёд. Таким образом, завтракал Ельцин практически постоянно. Зато на обедах и ужинах уже давал волю фантазии и заказывал блюда из осетрины, оленины — дичи. И обязательно на столе должна была стоять чёрная икра, её президент ел просто ложками. Кстати, к вечеру едва ли не каждый день и поваров, и другую кремлёвскую обслугу, не кстати подвернувшуюся под руку Ельцин, увольнял, правда, к утру отходил, и все оставались на своих местах. Питание банкетное и столовское В Кремлёвской столовой кормили безусловно отменно, и казалось, можно было практически любые блюда по своему усмотрению заказать. Конечно, меню постепенно менялось под влиянием каждого нового хозяина Кремля. Хрущёв внёс в него вареники и окрошку, Брежнев борщ и кровяную колбасу, Гробачёв включил в меню упаренные по старорусским рецептам каши. Но каждый хотел единое и общее меню, и оно здесь было только при Сталине. Иное дело банкеты, особенно с участием высоких иностранных гостей. Здесь повара выкладывались полностью, готовили сложнейшие блюда, известные ещё с старских времён. На банкетах подавали фаршированных осетров, судаков и щук, пироги со сложными начинками и украшениями, заливное, запечённых поросят и птицу. Уже в 2000-ых годах в меню Кремлёвской столовой, а также в банкетное меню вошла европейская кухня. До этого предпочитали готовить блюда национальных кухонь Советского Союза. Правда, при всём изобилии на столе и посуды, и скатерти с салфетками были ещё с хрущёвских времён. Сами кремлёвские повара называли их застойными. Сменили посуду и скатерти только в 2000 году. В 2000 же году банкетное меню Кремля претерпело существенные изменения. Вместо царской подачи с печёными поросятами, фаршированными осетрами и огромными пирогами стали подавать европейские небольшие порции и крошечные канапе. Но уже через пару лет это нововведение было отменено, ведь приезжающие гости требовали всё хорошо накормить, а Россия всегда славилась своим хлебосольством. Средиземноморье прямо на Кремлёвской кухне В сегодняшнем меню кремлевской кухни множество морепродуктов, особенно креветок и крабов. Кроме того, многие российские политики предпочитают придерживаться системы питания доктора Агастона, диету которого прозвали «средиземноморской» или диетой «южного побережья». Эта система питания призвана предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и не допустить избыточного веса, потому она используется везде и пользуется популярностью. Агастон предлагает есть как можно больше лёгких жиров вместо тяжёлых. То есть заменить жирное мясо и углеводы жирной рыбой, оливками и оливковым маслом, разнообразными сырами. Маслины, оливки, авокадо, моцарелла и пармезан стали непременными атрибутами кремлёвского стола. А вместо бифштексов из свинины стали готовить лосось и запечённую форель. Сливочное масло и другие животные жиры сегодня заменяют масло оливковое, а иногда и льняное и кунжутное. В меню Кривлёвской столовой появилось много экзотических для нашей страны блюд: пельмени с креветками, супы с морепродуктами, морские коктейли. О здоровье и еде. Не даром ещё древние говорили, что человек это то, что он ест. Кремлёвские медики в совершенстве владели искусством так составлять диету, чтобы их высокопоставленные пациенты оставались бодрыми как можно дольше. Конечно, не всегда удаётся убедить политиков есть то, что нужно, а не то, что хочется. Вернее, не удавалось это раньше. Сегодняшние политики о здоровье заботятся и в первую очередь и невоздержанности в питании не проявляют. А вот кремлёвские лидеры прошлых лет изобилием кремлёвской кухни иногда злоупотребляли. Это уже в те годы, когда жизнь советских людей прочно вошла в телевидение и партийную верхушку стали практически ежедневно демонстрировать народу, власть имущим пришлось следить за своими фигурами и убирать появившиеся брюшки и разросшиеся бока. Проблемы с лишним весом были у многих коммунистических вождей практически одинаковые приземистые плотные фигуры. И это не вина врачей, ведь для каждого члена политбюро была составлена индивидуальная подробная диета и меню, по таким диетам все весели в столовой на видном месте, без фамилий, конечно, но соблюдать диету или нет, решали только сами политики.